Глава двенадцатая Улицы утопали в цветах сирени и белой акации, наполняя город дивным ароматом. Солнце стремилось обогреть теплом каждое живое существо, а безоблачное небо не предвещало плохой погоды. Карета мерно катила по широким улицам столицы, вымощенным булыжниками, мимо таверн, лавок, ресторанов. Каменные дома прятались за пышной зеленью садов. Раздавались резкие окрики кучера, слышался лай собак. Где-то играла музыка, извинел веселый женский смех. Гордон сидел рядом со мной и барабанил пальцами по колену, отбивая только ему известный ритм. Я украдкой поглядывала на мага. Какие у него красивые руки, широкие, сильные. Когда он сжимает кулак, сразу видно, что врагу не поздоровится. Мужественный подбородок с маленькой ямочкой и губы. Правильные формы, не толстые, как пельмени, и не тонкие в ниточку. Думаю, он хорошо целуется. Я так на них засмотрелась, что не сразу заметила, как Гордон уставился на меня в ответ, тоже рассматривая. Опять попалась за его разглядыванием. Я поспешно отвернулась от верховного мага и стала поглаживать мягкий бархат своей сумочки. Интересно, а губы у него тоже как бархат? Да хватит уже, Марика, ты ему не нужна вовсе, или станешь обычным развлечением для мужчины на один день, если будешь так показывать свой интерес. И уж точно не стоит влюбляться в начальника. Если между нами не будет ничего серьезного, то Гордон меня быстро бросит. Как потом работать вместе с ним? А ведь должность у меня престижная и денежная. Кстати, как будет первая зарплата, накуплю ведьмовских книг и заготовок для амулетов. И обязательно новую шляпу. М -м? И нарядов хочется красивых. все таки теперь я не в пыльном архиве работаю, где книгам было плевать на мой внешний вид. Ты и паукам с мухами тоже. Марика, ты не забыла договор о соглашении сторон и списке, о которых я тебе говорил? Конечно, все взяла, мистер Андерли». Я потянулась за папкой с документами, лежавшей на сиденье напротив. Карета вдруг дернулась и резко остановилась. Сначала я чуть не упала вперед носом, но Гордон удержал меня за талию, а потом Кэп также резко рванул дальше и меня отбросило назад. Но приземлилась я очень удачно на начальственные колени. «Ты что, Олух, делаешь? Куда ты прёшь, скотина? Э, куда ты побежал? Я тебя сейчас догоню и уши надеру!» Раздались грубые выкрики кучера. Верховный маг бережно придерживал меня за талию. Я повернулась к нему боком, чтобы пересесть на место, и руками уперлась в его грудь. Какая она твердая! И сердце бьется так ровно и спокойно! Я вдруг сделала глупость, погладила шелк рубашки, чувствуя силу и жар мужского тела. «Вам удобно?» — вывел меня из раздумий о начальственном теле вопрос Гордона. «Да». Не подумав, ляпнула я. Его глаза иронично посмотрели на меня. «Ой, простите, то есть нет, конечно, неудобно. Я лучше рядом сяду», — продолжила я нести чушь. «Хотя в данном случае это простительно, я слишком залюбовалась красавцем-магом. Я смутилась, потупила взор и пересела, даже отвернулась от мужчины, боясь встретиться взглядом». Весь остаток поездки пялилась в окно, чувствуя, как от смущения пылают щеки, и нервно теребила кольцо на пальце. Необъятный фасад огромного величественного дворца был богато украшен живописными барельефами в виде крылатых львов, огромных драконов, распростерших крылья в полете, и страшных зубастых созданий, название которых мне неведомо. К входу вела широкая аллея от которой веером разбегались дорожки в ухоженный парк и к каналам с перекинутыми через них мостиками с ажурными перилами. Наш король Симус Великий, его прозвали так за умные стратегические решения и законы, был человеком властным и строгим, сам себе не позволял распущенности и держал в ежовых рукавицах министров. Этим правитель нравился народу, а его жена, королева Милиса, была женщиной мудрой и доброй, помогала супругу править и занималась благотворительностью. Но шли мы не к ним на прием, и когда я это узнала, даже обрадовалась, потому что точно упала бы в обморок от волнения при виде самого правителя нашей страны. Внутреннее убранство дворца сверкало по золотой, блескам зеркал и яркими магическими светильниками, висевшими на стенах и под потолком. Белый мрамор пола с розоватыми прожилками, скульптуры людей и магических существ, кованные украшения и лепнина сливались в одну картину роскоши и помпезности. Я шла чуть позади своего начальника и вертела головой, пытаясь рассмотреть интерьеры. Гордон шел быстро, широкими шагами, и я еле поспевала за ним, стуча каблучками, по начищенному полу. Один зал меня особенно поразил обилием ярко-жёлтой отделки, яшмой в убранстве и золотыми статуэтками. Я притормозила, разглядывая солнечный интерьер. Что-то белое промелькнуло возле моих ног. Взглянула вниз и увидела пушистого зайчика с розовым бантиком на шее. «Ути, маленький!» — присела я возле него. «Ты такой хорошенький!» Зайчик совершенно меня не боялся и сидел возле моих ног, дергая ушами и морща розовый нос. Я погладила зверька по шелковистой шорстке. «Марика!» «Пойдем, мы навстречу опоздаем!» Сильные руки Гордона бережно обняли меня за талию. «Тина, стой!» Из коридора показался слуга в пышном парике и красной ливрее, держа на поводке целую армию кроликов. Казалось, живое пушистое облако двигалось в нашу сторону. На шее каждого создания виднелись бантики разных цветов. Я удивленно открыла рот, разглядывая это шествие. Кролики бежали впереди слуги, натягивая поводки не хуже собак, почуявших кошку. «Ловите Тину!» — крикнул стражем выгульщик кроликов. Возле каждой двери стояли мужчины в военной форме со шпагами на поясах, но никто из них даже не шелохнулся помогать бедняге. А кролик тем временем быстро сорвался с места и убежал, скрывшись в недрах дворца. Гордон взял меня за руку и увел за собой. «Мы заключили перемирие с Виспумом!» — вещал толстый министр в красном сюртуке с золотистой вышивкой, скрестив пухлые короткие пальцы на необъятном животе. Это был министр по внешней политике, мистер Полкок. Королевство Ногрил уже много лет находилось в перманентной войне с соседним Виспумом. Но сейчас вроде появился прогресс в отношениях между нашими странами. Теперь нам надо налаживать дипломатические контакты по всем вопросам. Рыжие кудри министра Полкока были неряшливыми и не нерасчесанными, а двойной подбородок подрагивал при каждом движении. Итак, мы должны все подготовить для встречи представителей Министерства магии Виспума и нашего королевского магического контроля. Высшее заседание проходило в просторном зале, выполненном в теплых персиковых оттенках. За длинным овальным столом с позолоченным орнаментом на широких креслах с бархатно-бежевой обивкой сидели министр Полкок, юрист и еще пара человек, чьих должностей я не знала. Меня, конечно же, заседать с ними не пустили, посадив возле окна закруглый стеклянный стол, где я старательно протоколировала все, что озвучивалось на встрече. «Лорд Андерли!» Обратился к моему начальнику министр Полкок. Я удивленно вскинула брови и покосилась на верховного мага, вдруг ставшего лордом. Ого! Даже не знала, что он аристократ. Я думала, он из благородной семьи, судя по манерам, но не титулованный. В маг-контроле к Гордону никто не обращался, как к лорду вам нужно подготовить договор о взаимовыдаче преступников по магическим преступлениям. И также на встрече с министром магии Виспума вам предстоит договориться о создании совместных групп по расследованию магических преступлений. «Да, министр Полкок, мы подготовим проекты соглашения», – кивнул Гордон. Министр и верховный маг долго обсуждали детали встречи. Я исписала много листов и жутко проголодалась. Но в конце заседания нас никто не накормил, хотя я на это очень надеялась, потому что во дворце наверняка предлагают очень вкусные блюда. И мои планы хвастаться всем, что я была на обеде в королевском дворце, тоже провалились. Эх... В карете, которая везла нас обратно, Гордон давал указания по сбору и подготовке документов для встречи с представителями Виспума. Я послушно кивала и строчила на листочке, чтобы ничего не забыть. «Марика, на встречу с министром магии Виспума ты поедешь со мной. Переговоры состоятся в городе Сивол через три дня». От неожиданности я выронила карандаш. «Я? С вами?» Да, Марика, это входит в твои обязанности сопровождать своего начальника на деловые встречи и делать все, что он скажет. Все? Почему-то меня заинтересовал только этот момент. Да, все, что я сочту нужным. Гордон сделал паузу и посмотрел на меня прямо. Теперь я и папку из рук уронила. Верховный маг улыбнулся и добавил. По работе, разумеется. Я выдохнула, то ли от облегчения, то ли от разочарования. «И кто это тебя на такой карете привез? – поинтересовался Вилли. Когда я зашла в дом, они вместе с Лешем смотрели на подъездную дорожку в кухонное окно. Фамильяр отодвинул горшок с цветами жасмина, а Вереней парил рядом, подперев лицо руками. «Я поставила на плиту кастрюлю с водой. Буду варить макароны». «Это же них, конечно!» — уверенно сказал дух и подплыл ко мне ближе, с интересом наблюдая, как я достаю с полки томатный соус и коробку с макаронами. «Ты давай там побольше сыпь! Я сегодня голодный сидел весь день!» — пожаловался Виля. «Я удивленно на него воззрилась». «Как голодный! Я же тебе с утра кучу сосисок в тарелке оставила!» Только это был завтрак!» — посмотрел на меня, словно на дуру Виля. «А сейчас уже вечер! И откуда у тебя жених завелся?» «Это не жених, а начальник мой, верховный маг, лорд Гордон Андерли!» «Ну, он явно метит в твои женихита, раз домой подвозит!» Хитро улыбнулся Вереней щербатым ртом. «Ты что? Какие женихи? Как ты можешь так со мной поступать?» — воскликнул Виля и вскочил на стул. «А при чем тут ты?» — спросил Верений. «А если я с ним не уживусь?» — выдал фамильяр. «Если Гордон этот мне не понравится!» Я растерялась. «Виля, ты давай не заговаривайся!» — строго сказал Леший. «Марика – девка молодая и красивая, рано или поздно у нее муж будет, а женихов и сейчас, похоже, хватает. И это важнее, чем ты, дети и муж, так что это только твои проблемы, как ты там будешь уживаться с ее избранником». «Марика!» – кинулся ко мне рыжий котяра. «Ты же меня не выгонишь, когда замуж за своего Гордона выйдешь! Ты же вспомнишь, как мы с тобой хорошо вместе жили! Как я тебе помог стать верховной!» «Да отстаньте вы от меня!» Дернулась я и кинула прихватку на стол. «Ничего себе вы напридумывали! Уже все моё будущее расписали! Мы просто с Гордоном были во дворце на деловой встрече. Вот он меня на обратном пути и подвёз. У нас строго деловые отношения. И тебя, Виля, я никогда не брошу. Ты же мой фамильяр!» «Ты была во дворце!» Подлетел ко мне леший и заглянул в лицо. У него от любопытства аж глаза загорелись. «Расскажи!» «Красиво там!» вздохнула я. «А кормили чем?» Даже не сомневалась, какой вопрос задаст Виле. «А ничем?» развела руками я. «Как?» — хором спросили Леший и Кот. Сама расстроилась. Я помешала слипшиеся макароны. Отвлекли меня заразы. Теперь эту массу, похожую на рыхлый кусок теста, есть. «А самое главное нам не сказала!» запрыгнул на стол Виле. «Ты нашла способ вызволить из дома Веринея? «Нет, Вереней, прости, у меня не было возможности сегодня это выяснить». «Да ладно, что уж!» — махнул рукой Леший и добавил. «Мне и у вас хорошо. Виля так много всего знает, весь день мне рассказывал разные истории». «Ого!» — знает он, врет больше и выдумывает. Я попробовала слипшуюся массу макарон, добавила томатного соуса, не помогло, невкусно. Пришлось отдать все Вилли, он с удовольствием съел и еще попросил сосисок туда покрошить. Мне же пришлось довольствоваться бутербродами с маслом и подкопчёным сыром. Закончив ужин, я решила, пойдем в подвал, надо проверить, как там поживает моя защита от призраков. Пока я пыхтела и отодвигала тяжелый сундук с люка, Виля с Веринеем помогали советами. И только я подняла руки для снятия заклинания защиты, как из-под пола раздался стук. — О, еще кто-то к нам пожаловал! Виля подошел к люку и принюхался. — Кто там? — пропищала испуганная я, отойдя подальше на всякий случай. — Это я! — раздался звонкий голос парня. «И кто ты?» — поинтересовался Виля. От страха застрял ком в горле. «То есть мое шитье не помогло, и там сейчас неизвестно, какой ужас притаился. А ведь вся ответственность на мне. Если что случится, меня и после смерти будут вспоминать со злом». От таких мыслей похолодели руки, а ноги стали ватными. «Это я, Парфирий, и у меня скоро свадьба, так что выпускайте меня скорее», – потребовал незнакомец. «Ну, раз свадьба у паренька, надо выпускать», – мотыляясь в воздухе рядом со мной, произнес Вереней. «А если он опасный?» – шепотом спросила я. «Что-то ты плохую защиту поставила», – презрительно посмотрел на меня кот. «Да», – развела я руками, – «уж как умею, так умею». «Эй, я все еще тут!» — гулка доносилась из-под пола. «Да что такое это? Сколько еще там призраков?» — простонала я и упала на стул, чуть не промахнувшись. «Надо что-то с этим источником решать, а то весь дом будет в призраках. Прости, Верений, ты мужик хороший, к тебе это не относится, но вот кто там?» Виля поскрёб когтями по крышке люка. «Непонятно!» «А если там демон, притворяющийся чьим-то женихом?» «Э, я не демон, свадьба у меня, правда?» Завозмущался голос снизу. «Так, давайте парня выпустим, свадьба ведь у него, а потом будем думать, как проход этим призраком перекрыть», внёс предложение Верений. «Ишь, повадились к нам в подвал шастать!» прошипел недовольно фамильяр. «Да, по голосу слышно, что человек он хороший», — убеждал нас леший. «То ли Вереней уговаривал меня из-за солидарности к собрату-призраку, то ли просто был такой добрый и всем верил, как и я, впрочем. Если там зло, оно бы уже само выбралось. У них своя темная магия, способная на многое». Я тяжело вздохнула и подошла к люку, внимательно его разглядывая, а потом сняла магическую защиту и подняла тяжелую крышку. — А вот и я, Порфирий! — вылетел из-под пола парень лет двадцати. Его голову обрамляло огненное облако кудрявых волос. Простое лицо деревенского парня, курносый широкий нос, усыпанный конопушками, большой рот. Особо выделялись блестящие, ярко-голубые глаза с почти бесцветными ресницами. На призраке был надет строгий черный фраг с белоснежной рубашкой и галстуком-бабочкой. «Ух, думал уж, что свою собственную свадьбу пропущу! Сколько я в этом подвале пролежал! Почему меня никто не искал? Помню только, что получил по голове чем-то тяжелым. Узнаю, кто это сделал, прибью!» Какая зараза не хотела, чтобы я женился на своей люмпочке? Но ничего, я же успеваю, сколько сейчас времени! заметался парень по подвалу. А вы кто такие? Это вы меня стукнули по голове? подозрительно прищурившись, спросил Парфирий. «Э, э, парень, ты как бы опоздал на свадьбу совсем, начал Вереней осторожно. Порфирий удивленно посмотрел на Лешева и вдруг заорал: "А! -а, -а призрак!" Я вытаращила удивленно глаза, а Виля от удивления сел и икнул. "Призрак это же плохая примета видеть перед свадьбой призрака", бормотал жених, разглядывая Лешева. Он не знает, что сам призрак дошло до меня. Я прокашлилась и заговорила: — Уважаемый Парфирий, вы не пугайтесь, но все будет хорошо, я уверена. — Люмпочка моя, я иду к тебе! — завопил Парфирий, не обращая на меня внимания, и ринулся к выходу. Вся наша разношерстная компания помчалась за ним. Жених упорно пытался выйти из дома. Он никак не мог понять, почему рука пропадает, когда он прикасается к двери. Взгляд был ошарашенным и слегка безумным. «Вы меня заколдовали! Сволочи!» Порфирий разъяренно уставился на нас. «Нет-нет, подождите, мы все вам объясним!» Выставила я руки вперед. «Мы не знаем, как вы оказались в нашем подвале, и, понимаете, вы призрак, вы умерли!» «Да что вы за чушь несете!» — возмутился он. «Вы меня заколдовали! У меня же свадьба с люмпочкой! Как вы могли?» «Так, успокойся, парень!» — подлетел к нему леший. «Посмотри на меня!» Парфирий хлопнул недоуменно глазами и уставился на Веренее. «Ты призрак!» «Парень, ты тоже призрак! Посмотри на себя!» Указал на Парфирия леший крючковатым пальцем. Юноша взглянул вниз, потом поднял руки перед собой и воззрился на них. Глаза испуганно расширились. «Я какой-то нецелый», — растерянно произнес он. «Меня заколдовали, да?» «Нет, парень, ты дух, и ты умер», — жестко произнес Леший. «Да не», — мотнул головой Парфирий. «Да ну! А ты попробуй взять что-нибудь в руки», — предложил Вереней. Парфирий недоверчиво на него посмотрел и подлетел к кухонному столу. Осторожно попробовал взять мою кружку с чаем. Рука прошла сквозь нее. Он попробовал еще раз и еще, но тщетно. А потом с яростным остервенением начал пытаться хватать все, что было. Когда так ничего и не получилось, парень взвыл. «Вы все врете! Этого не может быть! Я ухожу из этого дома!» и Порфирий подлетел к двери. Попытался открыть ее безуспешно. Хотел вылезти в окно, его с силой отбросило назад. Неудачливый жених бился головой о невидимую преграду, так что если бы он был живой, то точно сотрясение бы заработал. Через некоторое время он сполз по стенке, закрыл лицо руками и затих. Вереней подсел рядом и тихо заговорил. «Все!» «Успокойся, парень, смирись и прими все таким, какое оно есть». Плечи Порфирия затряслись в беззвучных рыданиях. У меня сердце заболело от жалости к нему. Я почувствовала, что слезы потекли из глаз. «Марика, сделай что-нибудь!» – раздался рядом тихий голос Вилли. «Пусть это нашествие призраков закончится!»